Глава 12. Общие медицинские проблемы и проблемы со здоровьем. Невозможно очертить весь круг проблем, с которыми вы можете столкнуться в вопросах питания как родитель. Их все нельзя описать в одной книге, и мы не сможем предсказать, с чем вы столкнетесь. Если вы пытаетесь сформировать позитивные взаимоотношения с едой и телом и вместе с тем боретесь с каким-то физическим или психическим заболеванием, Будьте снисходительны к себе и к ребёнку. Чаще всего дети положительно реагируют на попытки вернуть их на путь интуитивного питания и со временем становятся увереннее в себе и начинают доверять внутреннему интуитивному едоку. Порой вопросы питания детей куда более сложны, и вам уже не обойтись только тремя ключами, чтобы ребёнок хорошо себя чувствовал, был сыт и находился в безопасности. Мы уверены, что в большинстве случаев Взрослые могут использовать три ключа и принципы интуитивного питания, но в итоге только вам решать, что применимо к вашему ребёнку, а что нет. Гибкий подход позволит вам принять это решение. Мы бы хотели рассказать о том, как работает интуитивное питание в случае разных физических и психических заболеваний. Для многих состояний специалисты дают рекомендации по питанию, и большая их часть не подкреплена научными доказательствами. Мы понимаем, что диеты, возможно, облегчают состояние многих людей, но не рекомендуем следовать им в отсутствии серьёзного обоснования. Несмотря на то, что ограничения в питании могут принести определенные облегчения, мы знаем, что диета — это серьёзный риск. Тревожность и депрессия. Сегодня всё чаще говорят о депрессии. Поскольку мы открыто обсуждаем как её, так и суицидальные наклонности, это означает, что большее количество людей сможет получить помощь, в которой они нуждаются. Один из пяти молодых людей страдает от какого-либо психического заболевания. Это серьёзная проблема, и её необходимо обсуждать и искать решения. Тревожность и депрессия, а также препараты, которые прописывают при этих состояниях, могут повлиять на аппетит. У кого-то он увеличивается, у кого-то уменьшается. У иных пациентов усиливаются желудочно-кишечные симптомы, синдром раздражённого желудка. Это может стать сложной задачей для взрослого. Но если мы хотим, чтобы у детей сформировались позитивные взаимоотношения с едой и телом, необходимо убедиться, что они получают достаточно пищи. А это означает, что мы должны помочь им с внешними ориентирами. Если уровень аппетита меняется из-за проблем с психическим или физическим здоровьем, рекомендуем опираться на внешние сигналы, например, время принятия пищи. Несмотря на то, что снижение аппетита может быть побочным эффектом, важнее всего, чтобы ребёнок получал достаточно пищи. Если он ест меньше или худеет из-за физического или психического заболевания, это нехорошо. Даже если врачи считают, что уменьшение массы тела Это признак здоровья, одобряют этот факт и не считают похудение проблемой. Очень важно опираться на внешние ориентиры. Заведите будильник, чтобы не забыть перекусить, и сообщите ребёнку, что вы напомните ему о необходимости поесть. Потому что в данном случае отсутствие аппетита не означает, что юный едок не голоден и его телу нужно меньше еды. Просто его способность распознавать сигналы голода притупилась. Положитесь на разум и логику и принимайте решения, касающиеся еды, в зависимости от пищевых привычек и уровня активности ребёнка. Депрессия — один из многих случаев, когда сигналы о голоде и сытости могут приглушаться, а уровень аппетита снижаться, и в этом случае родители должны помочь своему ребёнку получать достаточно пищи. Полноценное питание обеспечит правильную работу лекарственных препаратов, поможет снизить тревожность, предотвратит развитие расстройств пищевого поведения в дополнение к депрессии и обеспечит рост развития организма в этот важный период. Достаточное количество пищи также повысит нейропластичность, и в результате терапия будет более эффективной, а человек сможет рассуждать логично, даже если чувствует себя расстроенным. Расстройство пищевого поведения. В определенном смысле мы удивлены тем, что уровень расстройств пищевого поведения среди детей и подростков не так высок, учитывая невероятное давление, сравнение с другими членами общества и требования к внешнему виду, основанные на стандартах западной культуры, особенно если речь идёт о девочках и женщинах, но это касается не только их. Сложившаяся среда наделяет тело особым смыслом и придаёт внешности невероятно большое значение. Это причиняет вред лицам любого пола, но особенно ударяет по женщинам, что проявляется в опыте сексуализации и нереалистичных стандартах красоты, формы размеров тела, мышечного тонуса и даже личных качеств. Все эти факторы негативно влияют, прямо или опосредованно, на то, как женщины живут в этом мире в своих телах. Более того, этот риск ещё выше для тех, кто не может описать, что ощущает в отношении своей половой принадлежности. У них могут развиться расстройства питания, в первую очередь, как способ сбежать, приглушить чувства, навредить себе или уклониться от трудностей, которые они испытывают, живя в теле, отторгаемым категоричным обществом. Расстройства пищевого поведения тесно связаны с неудовлетворенностью своим телом и душевной болью. Нельзя возложить задачу по облегчению и предотвращению подобных состояний на конкретного человека. Для этого необходимо изменить нашу культуру. Мы надеемся, что сейчас вы уже понимаете, что интуитивное питание способно предотвратить развитие расстройств пищевого поведения и что они могут появиться у любого человека. Точно так же, как нельзя определить уровень здоровья по весу, Невозможно ориентироваться на него и в попытках понять, имеем ли мы дело с расстройством питания. Закройте глаза и представьте себе человека с расстройством пищевого поведения. Кого вы видите? Если у вас перед глазами худая молодая белая женщина, значит, стереотипы и мифы сделали свою работу. Вы привыкли думать, что расстройством питания страдают только такие люди. Из загубительных стереотипов те, кто не подходит под это описание — стыдятся своих проблем, не обращаются за помощью и боятся сказать близким или врачу, что им нужна помощь. Многие её так и не получат. Они считают, что расстройство пищевого поведения бывает лишь у очень худых людей, которые мало весят, или только у белых, или только у девочек-подростков. Расстройство пищевого поведения обычно начинает развиваться в переломные моменты жизни. Это начало подросткового периода, который может стартовать 8-9 лет, травматичные события разного рода, поступление в колледж, вступление в брак, рождение ребёнка, начало менопаузы. И это всего лишь несколько примеров. Если к вам в руки попала эта аудиокнига, скорее всего, ваш ребёнок вступает в подростковый возраст. Этот период может стать очень сложным. Как правило, всем он даётся нелегко. Всё меняется, включая уровень гормонов. Для вас это ещё один шанс проанализировать, одинаково ли вы относитесь к своим детям или на вас влияют их пол и параметры тела. Часто мальчикам советуют есть больше и прибавлять в весе, опираясь на привычное представление о том, что мальчишки есть мальчишки. Не стоит относиться к этому вопросу столько тегорично. Всё больше мальчиков и мужчин сталкиваются с подобным давлением, и расстройствами пищевого поведения. Девочкам часто рекомендуют не набирать вес и не есть слишком много, чтобы сохранить ту комплекцию, которая сложилась до вступления в пубертатный период и которая странным образом напоминает сложившееся представление о красоте. Согласно диаграммам роста, которыми пользуются педиатры, в период полового созревания девочки могут набирать от 9 до 18 килограммов, и это нормально — Родители и врачи часто настороженно относятся к этим показателям. Никогда не следует поощрять диеты и уменьшение массы тела в этом возрасте. Они могут быть признаком беспорядочного питания, субклинического расстройства питания, а то и расстройством пищевого поведения. Слишком интенсивные занятия спортом, пристальное внимание к своему телу, стремление постоянно его трогать и рассматривать. Снижение веса, прекращение начавшегося менструального цикла, переживания по поводу внешнего вида, излишнее внимание к внешности и рациону — всё это тревожные признаки. Самое время спросить «Как ты себя чувствуешь?» «Что тебе сейчас нужно?» и услышать ответ «Действительно услышать». Мы упоминали, что целенаправленное похудение может быть тревожным симптомом. Но и непреднамеренное уменьшение массы тела бывает началом расстройства питания, даже если оно не вызвано неудовлетворённостью своим телом. Необъяснимое снижение веса может произойти по ряду причин. Проблемы со здоровьем, приём лекарств, занятие новым видом деятельности или спорта, депрессия или тревожность, которые мешают воспринимать внутренние сигналы. В результате непреднамеренного похудения человек может услышать в свой адрес комплименты относительно своего внешнего вида, и ему захочется продолжать. Спектр расстройств пищевого поведения. Когда речь заходит о расстройствах питания, вероятно, первым делом вам на ум приходит нервная анорексия. Обычно о ней вспоминают в первую очередь, хотя на её долю Приходится всего около 10% всех диагностированных случаев расстройств пищевого поведения. Список дополняют компульсивное переедание, нервная булимия, расстройство избирательного питания и диабулемия. Последнее наблюдается в тех случаях, когда человек с диабетом первого типа умышленно ограничивает себя в инсулине, стремясь вызвать потерю веса. И, наконец, диагноз, который ставится чаще всего. Другие установленные расстройства питания и пищевого поведения. Этот диагноз ставится, когда симптомы и поведение пациента по разным причинам не подпадают под описание других расстройств питания. Например, человек ограничивает употребление калорий, но масса его тела недостаточно низкая, чтобы поставить диагноз нервная анорексия. Или слишком интенсивно занимается спортом, вызывает у себя рвоту или принимает слабительное после еды, но недостаточно часто или нерегулярно, что не позволяет поставить ему диагноз «нервная булемия». Человек с диагнозом «другие установленные расстройства питания и пищевого поведения» может компульсивно переедать, ограничивать себя, принимать слабительное, а его вес будет считаться нормальным или даже превышающим норму. Мы привыкли думать что если у ребёнка не сниженный вес, значит, он нормально питается. И это ужасно, потому что страдающие от расстройств пищевого поведения дети и подростки часто не получают помощи в силу того, что их вес не сильно изменился. А если их тело большое от природы, предполагается, что они едят слишком много, и это опасно. В результате юные едоки часто ежедневно ограничивают количество калорий, до пугающего уровня. Компульсивно переедают, злоупотребляют слабительным, вызывают рвоту после еды, принимают опасные для здоровья таблетки для похудения, изнуряют себя тренировками или принимают другие опасные для здоровья меры. Один из диагнозов, который ставит тем, кто жёстко ограничивает свой рацион, но при этом не имеет веса ниже нормы, а типичная анорексия. Это некорректное название, поскольку такое заболевание встречается чаще, чем нервная анорексия. Но когда полные люди теряют килограммы или ограничивают себя в еде, даже впадая в крайности, это часто интерпретируется как положительное явление. Но результаты исследований свидетельствуют о том, что физические, психические и медицинские побочные эффекты и риски, связанные с атипичной анорексией, не менее опасны, чем нервная анорексия. И это означает, что если не диагностировать это заболевание или не принимать его всерьёз, последствия могут быть фатальными. А всё из-за предвзятого отношения к полным людям и убеждения, что чем стройнее, тем лучше, и что только очень худые люди могут страдать от опасных для здоровья расстройств пищевого поведения. Советуем вам подробнее изучить эту тему, опираясь на источники, которые приведены в конце аудиокниги. Озабоченность весом ребёнка. Если у вашего ребёнка нормальный индекс массы тела, вы легко согласитесь на то, чтобы попробовать концепцию интуитивного питания и меньше беспокоиться, как и что он ест. Но если вам постоянно внушают, что ваш ребёнок в группе риска быстро набирает вес и ему нужно снизить индекс массы тела, такое решение может даться вам непросто. Если врачи, и другие авторитетные лица дают советы, как обуздать набор килограммов, и если ваш педиатр расспрашивает о пищевых привычках ребёнка и на каждом приёме выглядит озабоченным, вам сложно не беспокоиться из-за веса своего отпрыска. Чтобы стать интуитивным едоком, вашему ребёнку совсем не обязательно иметь определённую массу тела. На самом деле, мы твёрдо уверены, что вес у человека, и ребёнка в том числе, не представляет собой проблему. Мы уже рассказывали грустную историю, связанную с индексом массы тела, и объясняли, почему мы считаем, что выглядеть по-разному — это не только приемлемо, но и ожидаемо и совершенно нормально. Хотим снова повторить. Даже если окружающие твердят, что вес — это проблема, и её нужно решать, мы уверены. Самое важное, что вы можете сделать для здоровья своего ребёнка, Это помочь ему сформировать позитивные взаимоотношения с едой и телом и избежать чувства стыда. Даже Американская академия педиатрии не рекомендует сажать детей на диету и прилагать усилия к тому, чтобы они сбрасывали вес. Её члены отдают себе отчёт в том, с какими рисками это связано. Но педиатры и другие врачи продолжают рассказывать родителям о диетах и опасностях, связанных с лишним весом детей. Когда юный едок слышит, что медицинские работники постоянно критикуют его внешний вид, он начинает воспринимать своё тело как проблему. Предвзятое отношение к полным людям может выражаться по-разному, но это тот случай, когда мы должны заступиться за своих детей. Скажите специалисту, чтобы он не отпускал комментариев в адрес тела и питания вашего ребёнка в его присутствии. Если вы не против побеседовать с врачом с глазу на глаз, вы можете попросить о приватной беседе в конце приема. Позаботьтесь о том, чтобы медицинские обследования не вредили вашему малышу. Помимо предвзятого отношения, с которым ваш ребенок может столкнуться на приеме у врача, его также могут дразнить в школе. Это вечная проблема. Лишний вес — самая распространенная причина травли в общеобразовательных учреждениях. В ходе онлайн-исследования, в котором приняли участие Более 350 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, кто в настоящее время или в прошлом имел лишние килограммы, выяснилось, что 64% респондентов стали объектами травли в школе по причине своего веса, включая насмешки, изоляцию, виртуальные издевательства и физическую агрессию со стороны сверстников и друзей. Из них 36% отметили что подвергались подобному отношению на протяжении пяти лет и издевались над ними не только другие школьники. Участники опроса отмечали, что виновниками травли нередко становились учителя, другие родители и тренеры. Подобные издевательства со стороны не только детей, но и взрослых, которые должны «защищать молодое поколение» непосредственно связаны с установками культуры стройности относительно того, какое тело считать хорошим. Критика и комментарии, а также информация, которую дети получают на уроках здоровья, математики, естественных наук и так далее, о том, как можно стать стройными и здоровыми, всё это акты скрытой агрессии, неявная косвенная дискриминация и критика определённой группы людей. И это тоже форма травли. Ни одно из этих явлений не существует само по себе. Информация о подобных стандартах распространяется так же, как и представление о красоте. Дети слышат от окружающих их взрослых, что насмехаться над человеком из-за лишнего веса — это нормально. Они видят, как тренеры унижают тех, кто выглядит неспортивно, как родители обсуждают других детей, как взрослых, так и детей. Сверстники радуются, когда им удалось кого-то высмеять. Средства массовой информации, врачи, соцсети и 500 лет дезинформации убеждают нас в том, что чем стройнее, тем лучше. В фильмах и телевизионных шоу, которые смотрят дети, отпускают шутки в духе фетфобии. В этом плане шоу для детей не слишком отличаются от передач для взрослых. Вспомните злодеев из диснеевских мультфильмов. Мы готовы поспорить, что они полные либо толстяк становится объектом юмора. Помните друга Гофи, который все время ест? Даже новости не идеальны в этом отношении. Когда хотят очернить кандидата конкурирующей партии, часто отпускают шутки о его внешности. Подобная форма публичных оскорблений встречается даже в рядах тех, кто активно выступает за справедливость. Те образы, которые рисуют средства массовой информации, не отражают разнообразие фигур, физических возможностей, рас, полов и сексуальной ориентации. Лишь небольшой процент информации, который мы получаем от журналистов, посвящён разным по внешнему виду телам и интересным личностям. Нас всех одурачили, и теперь мы понимаем, как это сказывается на подрастающем поколении. Кроме того, когда родитель поддерживает малыша или подростка в попытках сбросить вес, или разделяет его негативные чувства по отношению к своему полному телу, даже если это делается во имя здоровья. Предвзятое отношение к полноте только усиливается и приводит к тому, что ребёнок укрепляется во мнении «да, нужно стараться похудеть». А ведь взрослые, напротив, должны сочувствовать его переживаниям, эмоционально поддерживать, внушать, что ни у кого нет права издеваться над ним. Детям нужно услышать, что проблема не в том, как выглядит их тело, а в предубеждениях, связанных с весом. Мы не пытаемся искоренить низкорослых людей. Откуда же такая нелюбовь к полным? Недостаточное питание может вызвать остановку роста, но это не означает, что все невысокие люди получали мало пищи. Никакого предвзятого отношения к низкому росту нет, как и убеждения — что человек должен приложить все возможные усилия, чтобы стать выше. И поэтому, несмотря на то, что скудный рацион приводит к сбоям роста, мы ведём борьбу с голодом не по этой причине, а потому, что верим, у каждого жителя Земли должно быть право на достаточное количество пищи. Людям свойственно преувеличивать масштабы эпидемии детского ожирения, проблему склонны обобщать и неправильно интерпретировать, считая корнем зла вес. Да, вес сможет быть побочным симптомом проблем, с которыми сталкиваются некоторые дети, но внимание стоит сконцентрировать не на нём. Если вы фокусируетесь на массе тела и видите проблему в этом, вы не помогаете детям почувствовать себя хорошо. Для этого нужно учить их уважать своё тело и заботиться о нём, обеспечить им регулярное питание, проследить, чтобы они двигались с удовольствием и не подвергая себе опасности, и убедиться, что они умеют справляться с проблемами, а их потребности удовлетворяются. До сих пор общество пыталось справиться с эпидемией детского ожирения, рассказывая родителям и юному поколению о питании, но при этом совершенно не учитываются вызывающие озабоченность различия и проблемы со здоровьем. К тому же число расстройств пищевого поведения среди детей и молодёжи растёт. На самом деле, на питание и состояние здоровья человека влияют отсутствие доступа к разнообразным продуктам, диеты, предвзятые отношения к полноте, отсутствие безопасного пространства для игр и различия в уровне здравоохранения. Необходимо приложить усилия, чтобы дети получали достаточно питательных продуктов и у них были безопасные места для игр на улице, позаботиться об охране психического здоровья, доступности продуктовых магазинов и о том, чтобы родители имели возможность приготовить еду. Нужно гарантировать взрослым социальную поддержку и проводить такую политику, которая позволит всем семьям получить доступ к жизненно важным продуктам. Есть несколько замечательных программ, благодаря которым женщины узнают о важности полноценного питания во время беременности и в первые годы жизни ребёнка. Эти инициативы также предлагают финансовую поддержку. Такие программы важны. Существует огромная разница между рассказами о потребностях ребёнка и пропагандой фэтфобии, насаждением страха лишнего веса и внедрением пищевых ограничений под личиной охраны здоровья. Ещё один момент, который стоит учитывать, когда мы акцентируем внимание на весе ребёнка, какой мы получим результат. Он начнёт уделять больше внимания своему внешнему виду и, скорее всего, станет негативно относиться к себе. Излишнее внимание к массе тела привело к еще большей предубежденности по отношению к полным людям, к бесконечным рекомендациям соблюдать диету и росту числа расстройств пищевого поведения среди детей и молодежи. Взросление детей с ограниченными возможностями. Не все дети могут питаться через рот, некоторых приходится кормить через трубочку. Кто-то не может ходить и передвигается с помощью костылей или инвалидной коляски. Слепые дети не едят глазами, как мы привыкли выражаться, зато у них хорошо развиты другие чувства. Если ребёнок питается иначе, чем остальные, потому что родился с особенностями или получил травму, значит, это оптимальный для него вариант. Единого для всех правильного способа не существует. У ребёнка, который питается через трубочку, свой опыт взаимоотношений с едой, и он отличается от опыта ребёнка, который получает пищу иначе. Нельзя сказать, что какой-то из этих вариантов лучше. У каждого ребёнка свой способ учиться важным вещам, и все они жизненно важны и имеют право на существование. У авторов нет детей, которые бы питались особым способом. Мы хотим отметить следующее. У каждого взрослого и ребёнка будет свой правильный формат интуитивного питания. Какой? Зависит от потребностей человека, его окружения и оптимального для него способа обеспечить свой организм питательными веществами. То, как ребёнок ест, ничего не говорит о его личности и не даёт ему никаких характеристик. Наша цель — дать детям возможность питаться, не придерживаясь правил культуры стройности или каких-то ограничений. Это означает следующее. Если вы нашли способ, который подходит для вашей семьи и позволяет сохранить здоровье, значит, вы достигли цели. А мы приложим все усилия, чтобы помочь вам воспитать в ребёнке позитивное отношение к еде и к своему телу. Как помочь ребёнку-аутисту? Все дети, вне зависимости от их нейротипа, заслуживают того, чтобы их взаимоотношения с едой и телом были здоровыми. Неврологические особенности могут повлиять на навыки ребёнка в обращении с продуктами, его поведение и пищевые предпочтения. Например, Ваш ребёнок может потреблять ограниченный набор продуктов и придерживаться жёстких рамок. Но важно не патологизировать подобное поведение и попытаться понять, почему он ведёт себя именно так. При общении с ребёнком-аутистом самое главное — принять тот факт, что его питание может отличаться от общепринятой модели и больше всего ценить свои взаимоотношения с ним. Важно, как, а не что он ест. Если вы признаёте его право на самостоятельность и откажетесь от установок культуры стройности, то сможете вырастить уверенного в себе человека. Норин Хунани — лицензированный диетолог. Сейчас проводятся исследования, авторы которого ищут взаимосвязь между расстройствами аутистического спектра и расстройствами пищевого поведения. Некоторые факты позволяют предположить, что расстройства аутистического спектра чаще встречаются у детей с расстройствами пищевого поведения. Но работа в этом направлении только предстоит, и нам нужно как следует разобраться в этом вопросе. Некоторые данные позволяют предположить, что заболевания аутистического спектра среди лиц с расстройствами питания составляют примерно 20%. Мы понимаем, что люди могут общаться по-разному. В реальной жизни мы делаем акцент либо на индивиде, человек с аутизмом, либо на состоянии, аутист. Это зависит от того, с кем общаемся. Мы старались проявить уважение, поэтому этот раздел написали, сфокусировавшись на состоянии, так как знаем, что многие аутисты взрослые и близкие им люди предпочитают такое обращение. Оно подчеркивает, что аутичное состояние — это часть их личности. Ваша роль в попытках помочь ребёнку сформировать или восстановить позитивные взаимоотношения с едой и телом заключается в том, чтобы осознать все грани его уникальной личности и поддержать его. Аутистам может быть сложно распознать сигналы голода, насыщения и жажды из-за сниженной чувствительности или гиперчувствительности к ним. Или они могут испытывать отвращение к еде с определённым запахом, текстурой или вкусом. Такие люди Ощущают сенсорные перегрузки из-за сигналов, поступающих из окружающей среды, шум, отвлекающие факторы, людные места. И им может быть сложно справляться с эмоциями и спокойно принимать пищу. Если таких детей когда-либо заставляли, наказывали или у них есть травма, связанная с питанием, например, их принуждали есть определенный продукт, то их взаимоотношения с едой Могли пострадать больше, чем если бы подобного вредного вмешательства не было. Очень важно, чтобы родители поняли. Оказывая давление или вынуждая детей есть и пить то, к чему те испытывают отвращение, они лишь усугубляют проблемную ситуацию. Уважайте предпочтение своего ребёнка. На первом месте стоит получение достаточного количества пищи, необходимой для здоровья и развития, а не её бесконечное разнообразие а также открытые, позитивные и основанные на поддержке отношения между родителем и ребенком, которые необходимы для формирования доверия. Мы не специалисты в этой области, но настоятельно рекомендуем труды педиатра и семейного нутрициолога Норин Хунани из Монреаля. Она помогает семьям сформировать позитивные взаимоотношения с едой на основе концепции кормления по требованию. Несколько замечаний о питании и расстройствах аутистического спектра. Осознайте, что ребёнок может испытывать стресс из-за сенсорной перегрузки. Помогите создать спокойную атмосферу и помочь ему справиться с эмоциями, чтобы он мог поесть. Аутистам сложно обрабатывать сенсорные сигналы, и они могут отказываться от острой еды и блюд с сильным запахом, непривычной текстурой или сложным сочетанием вкусов. Важно! чтобы вы относились к подобному отвращению не как к предпочтениям, а как к особенностям таких людей. Никогда не наказывайте ребёнка-аутиста и не вынуждайте его есть, даже если он, как вам кажется, чересчур избирателен в питании. Культура стройности часто обвиняет во всех грехах некоторые простые продукты — крекеры, чипсы, хлеб, картофель фри и другую готовую еду — из-за слишком интенсивной обработки, называя их едой для развлечения или вредной. Подобные штампы могут нанести вред и вызвать чувство стыда у тех, кто испытывает отвращение к еде. Они не помогают создать спокойную атмосферу для полноценного питания. Если вы поможете ребенку-аутисту сформировать доверительные отношения с едой и телом без давления и негативного контроля, Со временем ассортимент блюд в его рационе может расшириться. Многие дети-аутисты, имеющие проблемы с питанием, проходили терапию, предусматривающую давление, ограничения и наказания, связанные с едой. Подобный травматичный опыт может подорвать у ребёнка доверие к родителю в вопросах приёма пищи и привести к нарушению питания или расстройству пищевого поведения. Поддерживайте ребёнка-аутиста, верьте, что при должной поддержке он сможет самостоятельно регулировать процесс питания и есть столько, сколько ему нужно, даже если он принимает пищу не так, как другие дети. Многим детям-аутистам необходима внешняя структура для поддержки питания и чёткий график, а также напоминание о том, что пора принимать пищу. Подобные подсказки помогут и им, и вам. Особенно если ребёнок не всегда способен распознать сигналы голода и сытости, или забывает поесть и спохватывается слишком поздно. Если ребёнок сталкивается с неожиданными изменениями или пропускает приём пищи, это может его встревожить. В результате он съест больше или меньше, чем ему необходимо. Неверная информация, которую получают родители детей-аутистов, может привести к формированию жёсткой и категоричной политики в отношении здорового питания и состояния здоровья в целом. И это ещё одна причина, чтобы не внедрять правила приёма пищи и не нагнетать обстановку. Питание и приём лекарств. Если ваш ребёнок теряет вес в результате приёма каких-то препаратов, отнеситесь к этому серьёзно и не думайте, что такая ситуация ему на пользу. Следите, чтобы он полноценно питался как минимум три раза в день и, кроме того, два 3 раза перекусывал. Для любого ребёнка, который сталкивался с проблемами в общении, похудение может стать возможностью привлечь внимание, получить комплименты относительно своего внешнего вида и утвердиться во мнении, что диета — это правильный курс. Это очень тревожный период, с которого может начаться расстройство пищевого поведения. В результате непреднамеренного похудения оно может развиться даже у ребёнка, у которого раньше не было проблем ни с питанием, ни с отношением к своей внешности. Если ваш малыш поправился, не вводите строгих пищевых ограничений и не сажайте его на диету. Скорее всего, такие меры в лучшем случае просто не помогут, а в худшем усугубят существующие проблемы с питанием, приведут к обратному эффекту или к компенсаторному питанию, и ребенку будет еще сложнее различать сигналы голода и сытости. Если ваше чадо уделяет излишнее внимание своим формам, внешнему виду или еде, обратитесь за помощью к психологу или диетологу, специализирующемуся в нужной вам области. Некоторые лекарственные препараты снижают аппетит, например, средства для коррекции синдрома дефицита внимания и гиперактивности. В результате ребёнку может быть сложно полноценно питаться, если он не испытывает чувство голода. Возможно, в какие-то периоды в течение дня у вашего чада будет просыпаться аппетит, и вы этим воспользуетесь. Но такое может случаться в неподходящее время, например, когда уже пора ложиться спать. Извлекайте максимум пользы из каждого приёма пищи, предлагая высококалорийные и питательные продукты, богатые жирами, белками и углеводами, чтобы у ребёнка хватало энергии и не возникло задержки в росте и развитии. Если вы будете хвалить ребёнка за то, что он похудел из-за приёма лекарственных препаратов, вы ему навредите. Ведь таким образом вы даёте понять, что чем меньше его тела, тем лучше. Ваш малыш надолго сохранит это убеждение и будет руководствоваться им, даже когда закончит принимать препараты. Аллергия и непереносимость. Одна из ваших главных задач — обеспечить безопасность ребёнка. Если он не ест какие-то продукты по медицинским соображениям, например, у него аллергия или непереносимость, уважайте его право на это. Концепция интуитивного питания придерживается следующей точки зрения. Каждый человек уникален. Не всем подходит один и тот же рацион, и это нормально. Аллергическая реакция или гиперчувствительность — веская причина, чтобы ввести пищевые ограничения, при условии, что диагноз подтверждён врачом, а не продиктован установками культуры стройности, фетфобией или влиянием СМИ. Вы проводите границу и уважаете её, И это помогает вашему ребёнку тоже её уважать. Найдите другие варианты, которые позволят малышу получать удовольствие и испытывать удовлетворение, и предлагайте их почаще. Если вам приходится отказываться от какой-то еды, которая вам нравится из-за аллергии, это вызывает сильные эмоции. Обычно люди испытывают грусть или злость. А родители детей-аллергиков постоянно живут в тревоге и страхе, пристально следя за тем, чтобы малыш не съел ничего из того, что может вызвать аллергию. Что касается пищевой аллергии, непереносимости и чувствительности, ситуация здесь не совсем однозначная. Отчасти из-за того, что эти явления ещё недостаточно изучены. Мы до сих пор не знаем, почему у одних людей есть аллергии на определённые продукты, а у других нет. Есть несколько перспективных теорий научных исследований, но нам еще многое предстоит выяснить. Далее вы услышите общую информацию, которая поможет вам отличать аллергию от непереносимости. Аллергия. Иммунная система неправильно реагирует на аллерген, продукт питания или иное вещество, и начинает производить антитела. Организм считает, что аллерген — это враг. Непереносимость. Непереносимость вызывает неприятные симптомы, но не создает угрозы для жизни. Чаще всего страдает пищеварительная система из-за проблем с перевариванием в связи с дефицитом ферментов или чувствительностью к пищевым добавкам. Аллергия. Для подтверждения диагноза необходимо сделать анализ на иммуноглобулин Е. Степень аллергической реакции варьируется от незначительной до представляющей угрозу жизни. Непереносимость. По мнению Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, В данном случае не имеет смысла сдавать анализ на иммуноглобулины. Типичные симптомы — газообразование, вздутие, боли в животе и диарея. Но непереносимость проявляется по-разному и не ограничивается гастроэнтерологическими симптомами. В отличие от аллергических реакций, подобные неприятные явления не представляют угрозы для жизни, симптомы могут возникнуть не сразу. Если у ребёнка есть небольшая непереносимость определённых продуктов, которая влечёт за собой газообразование и расстройство желудка, вы можете проявить гибкость и дать малышу возможность самому принимать решения по мере того, как он будет взрослеть. Не стыдите и не наказывайте его за то, что он хочет попробовать определённый продукт. Позвольте ребёнку оставаться любопытным и выяснить, как отреагирует его тело. Если у него непереносимость лактозы, Возможно, он способен переварить небольшое количество мороженого, молока или сыра. Если ваш ребёнок будет исследовать уникальные потребности своего тела и границы существующих ограничений, без категоричного отношения к продуктам, на которые у него непереносимость, и в отсутствии аллергии, которая может представлять серьёзную угрозу для здоровья, это станет очень полезным опытом. Синдром раздражённого кишечника. Синдром раздражённого кишечника – чрезвычайно популярный диагноз. Он очень похож на пищевую непереносимость и тесно с ней связан. Чаще всего заболевание проявляется в том, что если вы едите определённые продукты или испытываете сильный стресс, у вас могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, обычно в виде диареи или запора. Существуют и другие симптомы синдрома раздражённого кишечника – вздутие, отрыжка гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, метеоризм и так далее. Существует даже специальная диета с низким содержанием ферментируемых олиго, ди, моносахаридов и полиолов для лечения этого заболевания. Однако она сильно ограничивает набор продуктов, и её рекомендуется соблюдать не дольше 6 недель. Лучше всего, чтобы за состоянием пациента наблюдал лицензированный диетолог, знакомый с особенностями этой диеты и способны распознать признаки расстройства пищевого поведения. Помимо этой краткосрочной медицинской коррекции, мы можем предложить ещё один способ, который существенно облегчает симптомы синдрома раздражённого кишечника. Это йога. Йога и другая физическая активность, доставляющая вам удовольствие, помогают успокоить нервную систему и снизить уровень стресса, который во многом становится причиной этого заболевания. Если у вас непереносимость или повышенная чувствительность к лактозе в связи с синдромом раздражённого кишечника или нет, фермент лактаза, продающийся без рецепта, поможет облегчить ваше состояние и включить в ежедневный рацион больше молочных продуктов. В желудочно-кишечном тракте множество нервных окончаний, и он обрабатывает эмоции точно так же, как и наш мозг. А это означает, что он крайне восприимчив к изменениям нашего состояния. Если ваш ребёнок плохо спит, не пьёт достаточно жидкости, испытывает стресс или у него изменился уровень активности, все эти факторы могут спровоцировать развитие синдрома раздражённого кишечника. Если вы заставляете своего малыша есть, это может выйти боком, хотя вы и знаете, что ему необходимо потреблять больше еды, пищевых волокон или жидкости. Вспомните о подходе «добавлять, а не давить». Если у ребёнка не было стула, он не станет есть, что может усугубить проблемы с пищеварением, которое даже замедлится. Если симптомы становятся ярко выраженными, например, возникает хроническая диарея или запоры, проконсультируйтесь с врачом. Диабет первого и второго типа. Диабет в нашем понимании очень часто связан с культурой стройности. Что печально поскольку это медицинский диагноз, к которому необходимо относиться серьёзно и не винить за его возникновение пациента. Диабет первого типа — это аутоиммунное заболевание. Организм атакует собственные здоровые ткани поджелудочной железы и разрушает их. Люди с диабетом первого типа остаются инсулинозависимыми на протяжении всей жизни. Диабет второго типа развивается медленнее, и сопровождается нарушением чувствительности тканей к инсулину. Оно может возникнуть у любого человека и бывает не только при диабете второго типа. Пациентам с таким диагнозом инсулин не нужен, либо нужен, но не в таких количествах. Есть много лекарств, которые помогают облегчить состояние больного, их можно сочетать с немедицинскими вмешательствами. Но оба типа диабета приобретают хронический характер и неизлечимы. Диабет связан с употреблением углеводов. Именно поэтому культура стройности тоже упоминает о нем. Большинство людей, больных диабетом, либо должны следить за количеством углеводов в своем рационе, либо съедать определенное количество еды за раз, чтобы поддерживать необходимый уровень сахара в крови и не мешать работе лекарственных препаратов. Самый распространенный миф заключается в том, что больным диабетом необходима безуглеводная диета без сахаросодержащих продуктов. Но на самом деле она показана далеко не всем таким пациентам. А обычно им рекомендуют питаться через определенные интервалы времени — 3-4 часа — и регулярно употреблять в пищу углеводы, а не исключать их из рациона совсем. Кроме того, врачи советуют сочетать углеводы с жирами и белками — чтобы не вызвать резкого повышения уровня сахара в крови. Помните, мы говорили об этом? Информация, которую мы приводили, рассказывая о втором ключе, поможет регулировать уровень сахара в крови и употреблять в пищу разные группы продуктов, включая еду, богатую белками и жирами, и злаки. Медики часто рекомендуют ограничить питание и придерживаться строгой диеты. Но многим подобные советы не помогают ни оставаться здоровыми, ни контролировать развитие диабета. На самом деле, самое вредное для пациента с подтвержденным диагнозом — это компульсивное переедание. А ограничения лишь стимулируют развитие этого расстройства. Проще говоря, будет лучше, если больной диабетом съест кусок торта, чем воздержится и употребит слишком много сладких продуктов позже. Гибкая структура питания поможет избежать снижения уровня сахара в крови, что случается, если человек пропустил приём пищи, а также помогает сделать рацион сбалансированным, содержащим углеводы, белки и жиры. Следует учитывать, что на уровень сахара в крови влияет множество факторов. Он снижается после физической активности и повышается, если вы заболели. Если вы испытываете стресс, уровень сахара значительно подскочит, А если вы потратили непривычно большое количество энергии, он существенно падает. Мы хотим, чтобы вы запомнили самое главное. Ни один человек не виноват в том, что у него развился диабет. Даже если это диабет второго типа, причинами которого мы ошибочно привыкли считать употребление большого количества сахара, лишний вес и низкий уровень физической активности, человек ни в чём не виноват. Диабет второго типа — больше генетически обусловлен, чем диабет первого типа. И это означает, что если у ваших родственников был диабет второго типа, то вас, возможно, ждёт та же участь. И снова отметим, что на развитие и интенсивность этого заболевания сильно влияет стресс. Есть или не есть мясо. А если вы вегетарианец или сидите на растительной диете, здорово, если вы или ваш ребёнок решили стать вегетарианцем или есть растительную пищу из соображений этики и заботы о животных и природе. Мы не собираемся оспаривать чьи-то убеждения. Давайте опираться на факты. Как вы уже поняли, самое главное — позволить человеку научиться доверять своему телу. Многие культуры поддерживают или поощряют вегетарианство или веганство. Другие их не приветствуют. Мы должны признать, что сами не стали бы никому рекомендовать такие способы питания. Если вы заметили, что ребёнок стал вегетарианцем или веганом, важно понять, почему это произошло. К сожалению, отказ от мяса и продуктов животного происхождения может быть признаком быстро развивающегося расстройства питания, поскольку из рациона исключаются основные группы продуктов, а ограничения маскируются под привычки. Из-за того, что подобные схемы питания крайне ограничивают рацион, а также в силу того, что множество источников твердят о полезности растительных диет, последние могут стать способом есть меньше или привести к одержимости, которую мы наблюдаем в случае расстройств пищевого поведения и орторексии. Самое важное — отказаться от жёстких правил и продолжать формировать здоровые отношения с едой вне зависимости от того, что вы едите. Тем, кто хочет ограничиться растительной пищей, мы советуем придерживаться гибкого подхода. Мы также признаём тот факт, что некоторые культуры уделяют большое внимание следованию определённым схемам питания, и культурная среда в меньшей степени способна спровоцировать расстройство пищевого поведения, чем вновь утверждённые жёсткие правила. Подводим итоги и размышляем. Существует множество медицинских состояний, способных повлиять на организм вашего ребёнка и возможность стать интуитивным едоком. И их намного больше, чем мы здесь упомянули. Мы советуем вам взять паузу и подумать, с чем связаны рекомендации, которые вам дали в связи с поставленным диагнозом. Продиктованы ли они особенностями состояния организма или установками культуры стройности? Важно понимать, когда следует обратиться за медицинской помощью если вы ещё не сделали этого. Как повлияла культура стройности на ваши убеждения, касающиеся поставленных диагнозов? Какие заболевания из тех, что имеются у вас или вашего ребёнка, повлияли на ваши установки в отношении питания? Соответствуют ли ваши убеждения, касающиеся здоровья и питания, новым приоритетам — поддерживать здоровые отношения вашего ребёнка с едой и телом?